Глава третья. Он был один, смотрел на море и ни на чью компанию явно не рассчитывал. Ростом чуть ниже меня, волосы густые и чёрные, как у шабса. Их треплет ветер. А больше я ничего не успела рассмотреть, потому что пока я открывала рот сказать: "Привет?" или "А что ты тут делаешь?", он перемахнул через перила и исчез. Расшибся? Или его вообще не было? Сердце испуганно заметалось под рёбрами. Но когда я бросилась к перилам и заглянула вниз, он был там. Не лежал бездыханный в высокой траве и не растворился в воздухе как призрак, а быстрой и ловко на кончиках кроссовок спускался по железной лестнице. И руки у него были в перчатках. Это, наверное, чтобы не пораниться о коряву ржавчину. Как в кино. За несколько перекладин до земли он спрыгнул приземлился мягко, как супергерой. Выхватил из каких-то колючек велосипед, вскочил на него и быстро-быстро крутя педали, пронёсся мимо нашей машины и укатил по той самой дороге, по которой мы приехали сюда от парома. Ни разу не остановился и не обернулся. Я смотрела, пока его коричневая куртка не слилась с окружающей зеленью, и он не исчез совсем. Джулия. Мама стояла у меня за спиной. Прихватив рукой спутанные волосы, чтобы не били по лицу, её жёлтый дождевик надувался по ветру. Не знаю, почему я тогда же не рассказала ей про мальчика. Может, просто был не до того? Мама тащила меня за руку на другую сторону галереи, где можно стоять лицом к морю. Вон там? Мама показала. Аркнешские острова. Там? Опять показала. Гренландия. А там Норвегия а в той стороне Северный полюс. «А дом где?» Она улыбнулась и ткнула пальцем прямо в меня. «Вот здесь, дом там, где ты, наша Джулия. Ну, мам!» Но вот такое у нее опять было настроение. Она опустилась на колени у меня за спиной и, сплетя свои пальцы с моими, раскинула мои руки широко, как крылья, и запела песню, которую поют протяжно и дрожащим голосом. Из того фильма, где утонул большой корабль и почти все погибли. А потом у неё за спиной появился папа, и тоже упал на колени, и теперь они пели вдвоём, а потом прибежала лапша и смотрела на нас так, будто мы все тут ненормальные. И я её понимала. С вещами мы справились быстро. У входа поставили наши старые походные ботинки, рядом новые резиновые сапоги. Папины зелёные, мамины голубые. И мои жёлтые с ромашками. Занесли в кухонную пристройку стаканчики с помидорами, выставили их по росту на узком высоком подоконнике. И уже стало немножко похоже на дом. Мама включила у себя на телефоне какую-то музыку и выдала мне целую кружку апельсина в восквороша. Так что, если не думать без конца о доме, то всё как будто складывалось вполне терпимо. Да, и мне же ещё надо было разгадать загадку, разобраться с этим непонятным мальчиком. В общем, я вышла погулять, а мама с папой пошли чистить машину от пропахшего какашками кошачьего наполнителя, который лапша всё-таки ухитрилась раскидать по салону. Они обыскали шкафы, но пылесоса не нашли. Поэтому мама начала убирать всю эту бяку вручную, а папа рассказывать всякие ужасы про микробов. Короче, пока они спорили о микробактериальных инфекциях и что тем не менее, от кошачьих какашек человек очень даже может ослепнуть. Я осматривала заросли мокрой травы под лестницей, по которой спустился тот мальчик. Нет ли каких улик? Лапшасе дела рядом и наблюдала. Земля тоже была мокрая и чавкала под ногами. Я отыскала след кроссовки, размером чуть меньше, чем у меня. Потом раздвинула какой-то кустик с лиловатыми цветками, и там, в самой середине, о, сокровище! Я подняла руку повыше, предъявляем мой трофей лапше. Это был витой шнурок из двух туго скрученных ярких нитей: красный и золотой. Концы связаны красивым узлом, но рядом с узлом шнурок порван. Нити раскрутились и растрепались. Может, кто-то вообще не обратил бы на этот шнурок внимания, а я вот обратила. Сунула его в карман и пошла назад. Вечером никак не темнело. Мы же теперь оказались гораздо ближе к северному полюсу. А на севере летом солнце светит дольше. Папа приготовил пасту, макаронные спиральки с густым томатным соусом и много-много тёртого сыра. Мы сидели за маленьким столом, когда-то окрашенным, а теперь облезлым и вытертым множеством локтей. И я думала о нашем доме в Хейле. Его договорились дать на лето каким-то исследователям из Плимутского университета. И было очень странно представлять Как незнакомые люди сидят сейчас в нашем доме, за нашим столом, пользуются нашими ножами и вилками и разглядывают мамины салфетки с окулями. Лапша тоже сидела с нами, только под столом. Лопала своего любимого длиннопёрого тунца в масле. На вид он, кстати, реально красивый. А на вкус не знаю какой, потому что папа его покупает только для лапши. Правда, я всё равно не люблю тунца. С тех пор, как мама однажды оставила на столе свой научный журнал, и я прочитала в нём, что когда рыбу ловят сетями, то вместе с ней гибнет огромное количество морских животных, которых мы даже не едим. Дельфинов, например. И может, это и несправедливо по отношению к тунцам, которые ведь попадают в те же самые сети. Но что я могу поделать, если дельфинов мне жальче? А кошкам это без разницы. Думаю, лапша слопала бы и дельфина. Если бы могла раскрыть пасть так широко. После ужина мы с мамой мыли посуду, а папа пытался настроить малюсенький телевизорчик, стоявший в кухне на столешнице. Дома у нас телевизора не было вообще. Так что этот, хоть он и допотопный и похож на ящик, всё-таки развлечение. А вот посудомоечной машины тут не нашлось, и стиральной тоже. Как же мы будем стирать одежду, спросила я. В деревне есть прачечная. Ответила мама: "Но если что, папины трусы можно пока и в раковине постирать, правда ведь?" Фу. Раковина была эмалированная и такая крошечная, что больше одной тарелки в неё не помещалось. Мама передавала их мне по одной, а я вытирала насухо и сразу составляла в шкафчик, потому что сушилки тоже не было. А тем людям, которые жили здесь до нас, тоже приходилось всё вот так же вытирать и вытирать?" спросила я. «Человеку», — поправила меня мама. «Смотритель маяка жил один». «Значит, спал в моей комнате», — подумала я. И, наверное, всегда ждал, не приедет ли кто-то к нему в гости. «Один-один? Даже без кошки?» Тут рядом оглушительно затрещало. Папа прорычал что-то нехорошее и сразу «Извиняюсь, пятьдесят пенсов». Это означало, что за бранное слово он как бы кладет пятьдесят пенсов в их с мамой бранную банку в просторечии бронебанку. А я как бы банкир этой банки. Но на самом деле они перестали класть туда деньги ещё в прошлом году, когда я заработала за лето 32 фунта 50 пенсов. И мама сказала, что я наживаюсь на собственных родителях. "Дорогой", нежно окликнула его мама. "Что я слышу? Неужели опять 50 центов?" "Тебе показалось, дорогая", отозвался папа. "Но если бы ты нашла пульт для телевизора, Мне бы это очень помогло. В итоге мы играли в лудо без телевизора.